Глава 12. Злой гений. Ещё в детстве Виктор Голубев проявлял склонность к наблюдениям за товарищами в гимназии и ловко манипулировал этими данными для личного удовлетворения, в чём бы ни был замешан его конкурент, будь то ошибка в игре, либо в общении, если собеседник случайно наговорил лишнего о российском правительстве. Таким образом, он всегда выделялся в коллективах, где бы ни учился, играл, отдыхал или работал. Он и по окончании гимназии, а потом юридического факультета МГУ продолжил свою расчетливую деятельность, пока его не заметили в других кругах, далеких от его стремлений, в спецслужбах. Предложение работать в службе внешней разведки он отверг, посчитав ее слишком напряжной, а вот в Федеральную службу безопасности России решил окунуться как в прорубь зимой и не пожалел. Уже через год он получил звание лейтенанта, Полгода стажировался на выявлении оппозиционеров власти, ведущих неправовую деятельность, поучаствовал в задержании террористов на Дальнем Востоке и перешел в контрразведку. Хотя для своих знакомых, друзей у него не было, он остался сотрудником службы СПАС и служил на космодроме Плесецкий. Там он получил звание космайора, хотя в табеле о рангах службы контрразведки числился как полковник, принял участие в экспедиции к экзотическим объектам в Дальнем Космосе. Поскольку последний год ознаменовался открытием следов войны древних цивилизаций, среди которых были и ценнейшие артефакты, щедро оплачиваемые миллиардерами Земли, майор-полковник принялся азартно ловить частных археологов, узнавая от них координаты найденных сокровищ, и собирался лично найти одну из уцелевших военных баз, где мог быть и Вестник Апокалипсиса. Но пока что он все силы направил на уговоры Капуна присоединиться к нему, замыслив привлечь на свою сторону и воспитателя Вестника, Диану Забавную, установившую с этим искусственным интеллектом чужой цивилизации полноценный дружественный контакт. То обстоятельство, что Капун представлял собой элемент мёртвой руки, защитная система исчезнувшей расы, способной уничтожать целые планеты, только добавляло Голубеву азарта. А если учесть ещё и то, что Диана была красивой и соблазнительной женщиной, интерес к которой у майора появился ещё в космическом рейде, мотивация окрепла, Тем более, что можно было насолить Дариславу Волкову, бывшему командиру и нынешнему конкуренту. Отношения Дианы и Дарислава не были зарегистрированы формально, поэтому Виктор считал, что у него развязаны руки. Если бы удалось оттеснить Диану от полковника, можно было сделать её своей любовницей, знавшей многие тайны Цок. О том, что пару объединяет нечто большее, чем секс, Голубев не думал вообще, считая любовь пережитком прошлого. В нынешние времена размножаться можно было и без интима. Тем более, что сам Виктор был зачат именно технобиологическим способом. Его геном был собран из трёх хромосом. Мужчины, патернолога из центра репродукции человека, женщины, бывшие первой красавицы Москвы, и тигра. Результатом эксперимента по улучшению человеческой расы стало появление малыша из пробирки, заросшего волосами от пяток до макушки. Родители-люди отказались от него. Тигра не спросили, и воспитывался Виктор в детдоме. Звериная добавка его генома проявилась ещё в детстве, но не агрессией, чего можно было ожидать. Медики продолжали следить за мальчиком, а хитростью, изворотливостью и умением нашептать поклёпы на приятелей, кому следует. Учителям ли, родителям, сверстникам, представителям органов опеки или полиции. Таким он и вырос, маскируясь под мачу с виду шутника, балагура и надёжного парня, прячущего истинный нрав за стеной железного самообладания. Оно же помогло Виктору стать мастером рукопашного боя, предпочитающим всем видам боевого искусства российскую систему рационального реагирования щит и меч. Система была разработана ещё в 20 веке как самбо, в неё апологеты добавили приёмы китайского и южноазиатского стилей, и Голубев считал себя практически непобедимым. Он и в самом деле в молодости принимал участие в мировых состязаниях боёв без правил и едва ли не два года считался чемпионом ММА пока с ним не перестали встречаться. Дрался он слишком жестоко, ломая ребра, челюсти и руки-ноги. После очередного отказа американского бойца Лесли блинкина Виктор нашёл в себе решимость завязать с боями и ушёл с ринга и октагона. Случилось это 8 лет назад. Весной нынешнего года ему исполнилось 34. Но занятия не бросил, оттачивая мастерство на боях с андроботами. 2 августа, на следующий день после отлёта клониакеи, фрегата «Великолепный» Он начал воплощать в жизнь свой замысел. Добился разрешения у руководства Каскора посетить лабораторию в Дубне и поговорить с Капуном. Правда, Мишин позже позвонил ему, задав вопрос. «Майор, не повредит ли беседа вестнику, состояние которого сейчас нестабильно? Специалисты, особенно ксенопсихологи, беспокоятся». «Наоборот, беседа его поддержит», — возразил майор главе РКС. «Он ощутит, что нужен нам, а я заодно узнаю, как он чувствует себя на самом деле». «Что значит «на самом деле»?» «Возможно, эта суперинтеллектуальная машина не говорит всей правды о своём состоянии». «Зачем это ему?» — удивился Мишин. «Чтобы не портить нам настроение». Голубев засмеялся, заметив мину на лице Мишина. «Простите, великодушная, пошутил. Но вы ведь узнаете всё после моей беседы, она будет записана». «Надеюсь, вы понимаете, что делаете?» Голубев усмехнулся про себя. «Абсолютно верно, можете не сомневаться». Показав виртуальный карт-бланш автомату на входе в лабораторный корпус Дубнинского центра, Голубев не стал вызывать сопровождающего и добрался до подземной лаборатории сам, удивив заведующего Марцина Паровски. Марцин сотрудничал с контрразведкой, нередко выполняя поручения Голубева, но не ждал его появления. «Товарищ полковник, по какому делу?» Разумеется, он знал истинное звание Виктора и относился к нему соответственно, с подобающим уважением. «Когда вы разговаривали с Капуном в последний раз?» «Я?» — раскрыл глаза Шири заведующий. «Твои спецы». Виктор подошёл к углублению в полу зала, в котором, как в огромном корыте, лежал похудевший чуть ли не в сто раз вестник. «Утром», — ответил Марцин, «он не всегда отвечает на наши вопросы». «Чем он занят?» «Ну, чем?» «Восстанавливает свою энергетику и мать-часть, попросил кинуть ему дополнительную линию питания и жрет энергию, как целый город, обсуждаем с начальством установку ему вакуум-соса». Голубев кивнул. «Генераторы энергии и вакуума ставились нынче на все большие корабли космофлота, что позволяло им практически свободно перемещаться на любые расстояния. Капуну такой генератор был бы в самый раз». Не обращая внимания на копающихся в аппаратуре специалистов, экипированных в защитные костюмы, Виктор прошёлся вдоль кабелей и сложных конструкций, окружавших корыто, и сразу заметил изменения, происшедшие со времени его последнего посещения центра. Капун вырос в размерах вдвое и теперь представлял собой композицию пересекающихся друг в друге геометрических фигур, которые к тому же ещё и дышали, то увеличивались в размерах, то опадали. «Добрый день, Вестник!» поприветствовал пациента майор. «Рад видеть тебя в здравии». По телу металлической глыбы размером с грузолёт класса «Крас» пробежала конвульсия. На всякий случай Виктор отступил от края корыта. «Не бойся», — проговорил подошедший Марцин по-простецки. «Не укусит. К тому же капсула накрыта пузырём защитного поля». «Он меня слышит?» «Слышит, но не всегда реагирует. Мы тоже иногда вызываем его по нескольку раз. Капун, к нам гость. Выйдешь?» Новая конвульсия сотрясла сложное тело пациента. «Что значит, выйдешь?» — поинтересовался Виктор. «Ты спросил, выйдешь?» «Увидишь», — загадочно ухмыльнулся Паровски. «Может, я лучше подойду позже?» «Подожди немного». Внутри металлической на витроза раздался отчётливый плеск, будто в воду уронили большущий валун. Грани фигур начали оплывать, превратив всю конструкцию вестника в бликующую ртутью эллипсоид. В корме липсоида, если тупой его конец можно было принять за корму, протаяло круглое отверстие. Оттуда языком металла выдвинулся толстый поддон, на котором стоял человек. В первые мгновения Голубев принял его за работника лаборатории, потом понял, что ошибся. Человек был отлит из того же металла, что и всё яйцо, и лишь лицо у него было вполне человеческое, хотя и бледнее, чем у здорового человека. И улыбнулся он совсем по-человечески. «Прошу прощения, друзья, я был занят». «Чем?» — сорвалось с языка Марцина, не забывающего о своём профессиональном интересе. Капун лукаво прищурился. Ходил в туалет. «Извини», — задаченно сказал Паровский. Виктор с недоумением посмотрел на заведующего. «Я не ослышался?» Представитель вестника, которого он вылепил из подручных материалов, развёл руками. К сожалению, я вынужден прибегать к очистке организма от шлаков и отходов жизнедеятельности. Виктор только сейчас заметил, что у собеседника нет ступней. Его ноги вырастали прямо из выдвинутого поддона, являясь как бы его продолжением. Слушаю вас, майор. Я полковник контрразведки, — веско проговорил Голубев. Очень приятно. В прошлый раз вас называли майором. Чем я заинтересовал контрразведку? Нужно решить одну проблему. «Уточните, пожалуйста». «Посетить объект довольно далеко от Земли. Миссия сугубо добровольная, но я надеюсь, она вас заинтересует. Однако для этого вам нужно восстановить свои силы». «И всё-таки о чём речь?» «О полёте Клонякии». Лицо контактёра внезапно приобрело черты лемура и ещё какого-то существа, но длилась трансформация всего один миг, возвращая прежний облик. «Я этого боялся», — опечалялся он. «Не понял». Вы нашли тюрьму боевых роботов, верно? Хотя, конечно, этого следовало ожидать рано или поздно. Разумеется, мы изучаем переданную вами копию реестра «Мёртвой руки», где обнаружили упоминание о каком-то объекте, содержащем базу древних разумников. Туда был послан беспилотный аппарат «Невидимый охотник», который нашёл пузырь. В нём странную грибопланету, композицию из исполинских грибов, на поверхности которой стоят башни. Это и есть тюрьма боевых роботов. «В мои времена её иногда называли кладбищем джиннов». «То есть ты знал об этом?» — нахмурился Голубев. «Об этом знаю не только я, но и мой пассажир, которого я привёз из его мира». «Все Волод Капун улыбнулся. «Удивительный человек. Мне он очень понравился, умеет думать. Но продолжайте». «Приглашаю тебя посетить пузырь, эм, то есть тюрьму этих самых джиннов». «Зачем? Её заключённые невероятно опасны». «Ты боишься?» — сыграл бровью Виктор. «Нет, конечно. В моей базе данных нет такого качества, как страх». «Хочешь сказать, что не боишься смерти?» «Умереть не боюсь, просто не хочу при этом присутствовать». «Отличная формулировка», — искренне воскликнул Голубев. «Не моя». «Но ведь создатели наверняка вложили в тебя желание жить вечно». «Вот об этом я никогда не мечтал. На мой взгляд, вечность — это очень скучно и утомительно». Особенно под конец. Изречение принадлежит Вуди Аллену, рождён в 1935 Американский кинорежиссёр, комик-актер. Виктор поощрительно улыбнулся. «Ты шутишь, это хорошо. Восстановление идёт в правильном направлении. Что касается Рейда в Ланякею, Диана тоже собирается туда, и хорошо бы нам её подстраховать». Лицо псевдочеловека снова превратилось в нечеловеческое, поразив наблюдавших за ним мужчин своеобразной гармонией. Глаза посветлели до тигриной прозрачности, стали косыми из-за того, что ближайшие к носу уголки приподнялись, а противоположные опустились. Рот разъехался в стороны, на щеках пробился золотистый пушок, нижняя челюсть заострилась, уши вытянулись вверх. Но и эта метаморфоза длилась всего пару мгновений. «Диана?» — буквально промяукал Капун. «Собралась в лане Акею?» «Совершенно верно». Я знаю, что ты её информатор и друг, оказавший большую помощь в прошлом. Предлагаю подкопить энергии и догнать фрегат великолепный, отправившийся к пузырю. На его борту, если тебе интересно, находится ещё один твой друг, Дарислав Волков». Собеседник замер, будто его выключили. Возникла недолгая пауза. Металлический псевдочеловек ожил. «Мне нужно несколько дней для восстановления энергонакопителя. Боюсь, будет поздно». «Великолепная уже у цели, что там может случиться, мы не представляем». «Без энергоснабжения я бесполезен». Псевдочеловек перевёл глаза на заведующего лабораторией. «Дайте мне энерголинию, срочно». «Но это невозможно», — растерялся Паровский. «Ты о чём?» — нахмурился Голубев. «Невозможно кинуть кабель». «Его никто не отпустит». «Что за бред? Он же не заключённый и имеет полное право действовать по своему усмотрению». «Мне нужно обсудить с директором». «Иди обсуждай. Итак, дружище, ты согласен. Пока ты будешь восстанавливать свой энергореактор, я успею подготовить необходимую экипировку и оружие. Кстати, сколько энергии тебе нужно?» «Много», — улыбнулся металлический человек. «Если выразить её в единицах массы, то понадобится планета не меньше вашего Юпитера». «Ого!» — Капун развёл руками. «Это лишь только для начального этапа работы». Потом потребуется на порядке больше, вплоть до звёздных энергий. У Паровски вырвался смешок. «Фига себе!» — Голубев не обратил на реплику внимания. «Что за работу ты себе запланировал?» Мой бывший пассажир в Севолод предложил заняться проблемами до разума и после. «За разума?» «Верно. Идея хорошая, но прежде давай решим проблему тюрьмы джинов. Не повторяйтесь!» Голубев попятился, и вдруг взгляд его остановился. минутку парни А если снабдить тебя пачкой МК?» «Что такое МК?» «Мини-коллапсар. Накопитель энергии, нечто вроде аккумулятора, какими на всякий случай снабжаются дальние космолёты. Один такой может месяц питать город». «Это меняет дело». Металлический человек посмотрел на вспотевшего от переживаний Паровски. «Кажется, я не до конца изучил достижения вашей расы». «Я не виноват», — понял его по-своему Марцин. «Тебя никто не винит». Усмехнулся Голубев. «Кое-чем мы действительно обладаем, особенно в области энергопотребления. Задача развития технологий в этом направлении была решена еще 70 лет назад, когда в России заработал первый термояд. На этом мы не остановились, изобрели варп, технологию векторной свертки пространства и способ откачки энергии напрямую из вакуума, после чего мы перестали зависеть от нефти и газа, что практически решило и возникшую проблему экологического коллапса». «Похвально» отозвался псевдочеловек. «У вас всё?» «Последний вопрос. Ты знаешь, где ближе всего к Земле располагается уцелевшая база древних?» «Я же представил вам копию реестра». «Да, мы изучаем, но медленнее, чем хотелось бы, и не всегда понимаем, где находится тот или иной объект». «Ближайшая к Земле база находится на Венере. Она полностью разрушена. Ещё одна прячется под льдами спутника Юпитера Европы. Её мы почему-то не нашли. «Странно. До моего отбытия в соседнюю вселенную она была, но я проверю. Благодарю, хотя я имел в виду координаты ближайшей базы у звёзд окружения. Зачем это вам нужно? Если ваши исследователи изучают реестр, то рано или поздно найдут базы и у других звёзд». Голубев начал злиться, но не подал виду. Ему казалось, что капун, как искусственное изделие, то есть робот, пусть и обладающий немалым интеллектом, должен отвечать на любые вопросы настоящего мыслителя, то есть человека, но ошибся. Ксенопсихологи, работающие с Вестником, не зря утверждали, что этот робот человечнее самого человека, несмотря на предназначение уничтожать противника создателей. «В принципе, ты, наверное, прав», отступил Виктор, чтобы собеседник не заподозрил его истинные намерения. «Признаюсь, я меркантилен и подумал о личной выгоде. Находка повысила бы наш с Дианой социальный статус, но уговаривать тебя поступать так, как хочу я, нарушая этику, я не стану». Псевдочеловек снова завис, вперив посветлевшие глаза в лицо майора, и заговорил после очередной паузы. «Вы заставляете меня пересматривать логические программы поведения. В нашем мире тоже очень долго шли дискуссии, в каком направлении развивать этику социума, ведь она всегда идёт рука об руку с требованием «ты должен». Правда, чем закончились эти диспуты, я не знаю. Создатели не вложили в мою память результаты. Поэтому я могу ошибаться насчёт решения противоречия между «я хочу» И ты должен. Чаще поступаю, как ты должен. Однако в высшей степени неразумно требовать от каждого индивидуума отрекаться от своего «я хочу» и подавлять свои прихоти. Очевидно, твои создатели были исключительно нравственными личностями. Ох, я не раз убедился, что они так как раз действуют только во имя личного блага. Голубев хотел сказать, что и люди в массе своей не соблюдают нравственных законов бытия, в том числе он сам. Однако признание не помогло бы осуществить свой замысел, и майор перевёл разговор на другую тему. «Тебе видней. Значит, мы договорились?» «Мне хочется повидаться с Дианой». «Нет, ничего проще, хотя она сверхзанятой специалист в нашей структуре. Я передам ей твоё пожелание, и как только она освободится, подъедет к тебе». «Я сам могу связаться с ней». Голубев ужаснулся, что ему грозит разоблачение. «Не нужно, дружище, ты ещё не в форме. Напугаешь или расстроишь, отвлечёшь от забот. Даю слово, она позвонит в ближайшее время». Металлический человек потерял чёткие очертания и огромные капли ртути влился в отверстие на корме яйца. Через несколько секунд оно вылепило прежнюю, дышащую кристаллическую конструкцию, и сотрудники лаборатории, на время переговоров, отошедшие к стенам зала, вернулись к пациенту. «Идёмте», — буркнул расстроенный Паровски. «Что я скажу начальству?» «Что пришёл полковник контрразведки и уговорил Капуна лететь к чёрту на куличке?» «Так и скажи», — произнёс Голубев, размышляя, что он скажет Диане, сославшись на её решение лететь в Ланиакею и тем самым обманув Капуна. «В первую очередь кинь нашему больному энерголинию и снабди его батареей МК, и не вздумай жаловаться, что я переступил правила и заставил тебя плясать под мою дудку». «Постараюсь», — вздохнул Паровски. Терафим Голубева отыскал Диану в корпусе дальней связи космоцентра. Научно-производственный комплекс аэрокосмических сооружений центра был построен в подмосковных филях на месте центра Хруничева ещё в 20-х годах прошлого века. Городок дважды достраивался за 100 лет, менял количество корпусов и преобразился, когда на его территории возвели стартовый стол орбитального лифта, протянувший видимой и шпагой ствол российской орбитальной станции РОС-100. Так как по шпаге лифта Виктор как раз и спускался в Фили, посетив станцию, он невольно оценил панораму центра, подумав мимолетно. Не хуже китайцев научились строить. Штаб РКС находился в первом корпусе центра, поднимавшемся стеклянным лезвием на высоту в 300 метров. Кольцо кабина орбитального лифта опустило пассажиров, в том числе и Голубева, в пассажирский зал. Однако, пока он поднимался по ступенькам главного здания и ехал на сотый этаж, Диана, наоборот, успела спуститься, и ему пришлось догонять женщину, не без удивления ответившую ему на звонок. «Виктор, что случилось?» «Я ищу тебя по важному делу, где ты? Надо срочно встретиться». «Я занята». «Это касается капуна». «Мне в 12 следует быть в...» «Что с капуном?» «Лучше поговорить с глазу на глаз. С ним всё в порядке, восстанавливается, но есть нюансы». «Хорошо, я на набережной через 10 минут буду у входа в музей сельскохозяйственной робототехники». «Иду туда». Голубев сбежал по пандусу с дуги Виадука к парковке РКС, сел в жёлтый флайт-такси и выскочил у здания музея на улице Новозаводская ровно через 10 минут. По улице скользили колёсные экипажи, в основном прогулочные, разного рода строительные и функциональные машины, а также полицейские дроны. Несмотря на овладение людьми технологией антигравитации, полностью отказаться от автомобилей они не смогли, хотя потоки наземного автотранспорта и уменьшились в несколько раз. Теперь по улицам умных городов, регулируемых исключительно компьютерами, телекамерами и цифрополицией, ездили в основном туристы из других стран, предпочитающие глазеть на городские достопримечательности не сверху, с борта воздушного такси, а снизу. Музей сельскохозяйственной робототехники находился всего в километре от комплекса РКС. Он был построен еще в середине прошлого столетия в форме старинного трактора, и его посещали не реже, чем музей космонавтики или музей Великой Отечественной войны. Голубев рассчитывал прибыть к музею раньше Дианы, зная, как женщины плохо следят за временем, однако она уже была на месте, стояла у входа в музей. У Виктора напрягся живот, настолько женщина, одетая в цветастый уник, была привлекательна, беседуя с каким-то седоватым стариком в костюме официала правительственных служб. Когда майор подошёл, он узнал в собеседнике Дианы, секретаря Совета безопасности России Панкратова. Этому человеку было далеко за 90 но выглядел он моложе, проработав в погранслужбе страны более 30 лет. «Добрый день», — поздоровался Голубев. Панкратов покосился на него, кивнул, протянул руку Диане. «Два дня вам хватит?» «Вполне», — ответила женщина. Панкратов кивнул ещё раз, шагнул с тротуара на проезжую часть улицы, и к нему тотчас же мягко скользнула чёрная «Волга» с металлическим оленем над радиатором. Водитель в машине был живым. Задняя дверца раритетной машины поднялась крылом ворона вверх, выпуская ловкого молодого человека в унике, обслуживающего важных персон контингента. Панкратов сел, телохранитель, похоже, не бот, нырнул за ним, и машина с утробным рычанием мягко отъехала. Бензином в нынешние времена не пользовались, а рычание якобы двигателя создавала аудиотехника автомобиля. «Интересно, что может связывать сотрудника с ПАСС-совбезом», проговорил Голубев, глядя вслед «Волги». «Гастрономический интерес», — с ответила Диана. «Ему была нужна консультация по приготовлению салата оливье, а я ему давно обещала. Говори побыстрее, я тороплюсь». «Думал, ты обрадуешься встрече», — ухмыльнулся он. «Посидели бы в кафе под шампаник». «Некогда сидеть под шампаник». Она огляделась, заметила ряд скамеечек в живописном уголке уличного отдыха под сенью каштанов. «Присядем на минуту, а то стоим, как влюблённые у всех на виду». «Боишься, что о встрече кто-нибудь доложит твоему Дариславу?» «Не пари чепухи. Что с Капуном?» «Вестник в порядке, но собрался лететь в Ланьякею вслед за великолепным». Брови женщины собрали морщинку на лбу. «Капун собрался в Ланьякею?» «Он очень встревожен. В пузыре действительно создана тюрьма боевых роботов-джиннов, способных разнести к чертям собачьим целые миры». «Вестники тоже могли уничтожать планеты?» «Вестники — искусственные полуживые организмы» играющие роль командных пунктов и предназначенные для ликвидации угрозы их создателям. Они включались, только получив команду, либо наоборот, не получив подтверждения, живы ли создатели. Боевые же роботы изначально были созданы для войны, и никакие моральные принципы в их психику не встроены. «Это тебе Капун сказал?» «О роботах?» «Может быть, другими словами, но смысл был такой, типа не стоит их трогать. Вот он и хочет самолично убедиться в реальности угрозы». Диана задумалась. Голубев заметил витрину киоска. «Мороженого хочешь?» «Нет». «Капун очень рассчитывает, что с ним полетишь и ты», добавил Голубев. «Я, конечно, сглупил, пообещав тебя уговорить, не зная твоих планов». «Ты о чём?» очнулась женщина. «Я пообещал тебя уговорить, чтобы ты согласилась». Брови Дианы сдвинулись, глаза потемнели. «Ты посмел обещать ему?» «Так получилось», — Виктор изобразил смущение и раскаяние. «Я ведь тоже собираюсь лететь в Ланиакею, по заданию командования, естественно, вот и не сдержал язык». «Чёрт бы тебя побрал, майор!» – прошептала Диана. «Прости. У меня куча дел на земле». Сообразив, что внутренний собеседница уже готова согласиться с полётом, Виктор запрятал радость поглубже и уныло проговорил. «Могу сказать ему, что ты против». молчу уж, парламентёр, только хуже сделаешь. Он и так невысокого мнения о человеческих добродетелях». «Сам создан такими же деятелями, как мы. Не верю я в его нравственные принципы. Тогда ты окончательный глупец. Пусть так, не стану спорить. Так что мне ему сказать?» «Я сама скажу». Диана резко встала. «Кто в вашей структуре главный?» Голубев остался сидеть, глядя на женщину снизу вверх. «Зачем тебе?» «Планы агентства не зависят от расчётов контрразведки. Хочу предупредить твоё командование, чтобы тебя отозвали». Голубев усмехнулся. «Решение уже принято на самом верху. Никто его не отменит. А ты напрасно считаешь меня лохом. В иерархии Каскора я все-таки полковник». Диана смерила его взглядом, накинула на плечо ремень сумочки и пошла прочь, стуча каблучками. Голубев невольно облизнул губы, глянув на ее красивые икры. Опомнился, крикнул. «Капун сам хотел с тобой повидаться. Не отказывайся. Может, от нашего похода будет зависеть жизнь твоего Волкова». Диана не оглянулась.